Глава 35 В голове вроде и мысли были, но как-то проплывали, не задерживались. И тут я вспомнила один вопрос, который меня давно интересовал. Да все не успевала спросить, как навалились другие дела. Люба, вот у нас в долинах и в жилой, и в полевой стоит защита. Насекомых нет. А как же растения опыляться будут? Люба лениво повернула голову ко мне. «Наташ, ты пчелок где-нибудь видишь?» «Вот и я не вижу. Как найдем, так и будем решать вопрос с изменением настроек защиты. А пока что. От местных насекомых я больше урона вижу. Но ты особо не бойся. Большинство тех растений, что посадили из твоих семян, портенокарпики. Самоопыляемые, то есть». Ну и я в этой инструкции про сою прочитала, что для завязи бобов они применяют опрыскивание каким-то экстрактом тамошнего растения, что вызывает стопроцентную завязываемость. А Вот я и все саженцы и растения опрыскаю. Ты лучше про ткани думай, где брать будем. Транспортник осенью будет, пока возьмет заказ, пока вновь прилетит с товаром. Будем, как мама дяди Федора из Простоквашино в вечерних платьях коров очаровывать. Или в полетных комбезах щеголять. «Кстати, ты не помнишь, из чего у тебя в номере гординное полотно и шторы были сделаны? Я хоть убей, не могу вспомнить». «Из чего, из чего?» «Чистопородная синтетика, конечно. И пледы из акрила». И тут я впервые подумала о вискозе. Как мне помнится, это искусственно созданное волокно натурального происхождения. Конечно, куда уж натуральнее елки может быть. А щепок, как сам Пирт сказал, у нас на пилораме много. Надо только отобрать древесину хвойников. Можно попробовать. Только поискать среди своих вещей что-то с вискозой. Или девчонки пусть ищут. Еще когда-то то ли читала, то ли по ТВ видела про ткани, получаемые из водорослей. Или это из каких-то раковин добывают. Не помню. Но поскольку Киран все равно после всех неотложных пассивных работ планирует экспедицию на море, может с ним напроситься. Там и вспомню, что... Закончили убирать поле с Монардой, и Карик начал возить весь груз к планетолету. Решили, что сейчас он увезет все имеющиеся грузы, затем вернется за нами и техникой, и вечером за хлеборобами. Сегодня все равно они все не уберут. Сейчас примерно убрана треть заречного поля, поэтому комбайны карики оставят здесь. Вряд ли их угонит кто. Заберут только людей и зерно. Остальное завтра. Нас с Любой тоже хотели отправить грузовым рейсом, но мы воспротивились. Нет уж, мы с мужчинами. Да и Петьку сейчас отловим, попытаем насчет синтеза. Оставленный нам в охрану Пирт с тоской смотрел на то, как остальные мужчины собираются еще раз пройти берегами речки с целью поиска речных монстров. Пока не вернулся корабль за нами. Он даже заискивающе пробормотал. «Командир, может, и я лучше на крокодилов пойду? А то у девушек вид больно радостный». «Как бы чего опять не придумали!» Но командир был суров и непреклонен. Получил приказ «Сиди, выполняй!» Но и мы времени даром не теряли. Как только основная группа скрылась за поворотом реки, мы приступили к получению информации, невзирая на желание самого носителя информации. «Петя, друг мой, что для получения натуральных тканей нужен натуральный исходник, мы уже поняли. А если ткань синтетика?» «Нужен исходник именно этого вида синтетики, или можно взять любой синтетический исходник, и он преобразуется в нужный нам?» Петька раздраженно буркнул. «Да хоть тарелку пластиковую после обеда запихни, только вымой ее. Синтезатор сам преобразует полимерные цепочки в нужные по заданию. Девчонки, что вы опять задумали? Это хоть не опасно для окружающих?» Я с ласковой улыбкой начала. «Петя, золотка Ты вот любишь уют в доме?» чтобы на окнах висели красивые гардины и портьеры, чтобы посидеть у камина, укутавшись в теплый плед. Петро растерянно кивнул, а я рявкнула. «Вот тогда сиди и помалкивай, а то шутит он тут, юморист! Ты мне вот что лучше скажи. Если можно синтезировать такую ткань, то она будет точно такой же расцветки, таким же рисунком!» Петро, смирившись со своей участью, больше не хохмил, отвечал серьезно: «Вовсе не обязательно». «Можно ввести в программу любую выбранную расцветку и рисунки менять». «Я правильно понял, ты хочешь синтезировать те ткани, что были в твоем номере в отеле?» «Можно попробовать. Давай завтра выберем на складе эти ткани, пледы. Мы со Стефой попробуем пофантазировать на тему, какие бы нам хотелось иметь в своем новом доме». «Ну, раз пирт сейчас такой покладистый, то поговорю я с ним на тему вискозы. И я рассказала ему все, что помнила. А помнила я мало». Только то, что производится она из целлюлозы деревьев хвойных пород, из лиственных выход продукта маловат. Что вискоза, точнее, изделия из нее в чистом виде вытягиваются и образуются катушки. И сейчас она применяется в виде смешанного волокна с другими волокнами, чаще полиэстера. Вот, пожалуй, и все. Так что все будем постигать экспериментальным путем. Я давно уже поняла, чтобы продвинуть на что-то пирта, Надо придумать нечто сложное, и то, с чем он еще не сталкивался. Тогда он из природного любопытства обязательно выполнит это задание. Так, перебрасываясь то фразы, меня о чем-то, вдруг вспоминая что-то важное и нужное, мы и провели время, пока не вернулись другие участники экспедиции. Вернулись они не с пустыми руками, привезли тушу еще одного речного монстра. Киран рассказал, что на грузовом карике они проехали почти до самого устья речки. Там уже не может быть этих крокодилов, поскольку в устье при приливах забрасывается морская соленая вода, а они не могут жить в соленой воде. А этого зверя нашли почти под самым мостом, где ездили карики. Очевидно, привлеченный шумом деятельности, сидел в засаде, поджидая подходящий момент. И вылетел из воды перед самым носом машинки. И нарвался на залпы из бластеров. Ладно, пополним запасы мяса и добавим еще одну шкуру для нашей будущей обуви. Вскоре вернулся планета выгрузил ужин для комбайнеров, загрузил вновь привезенное зерно, добычу, нас, и мы взяли курс на нашу долину. Впечатлений было море, усталости еще больше, мы только быстро помылись, переоделись и поехали на ужин. Там мы поделились своими приключениями, порадовали своими находками подсолнечника и сахарной свеклы, рассказали и о кроликовом поле. Знающие люди тоже посоветовали одомашнить кроликов. Решили, что завтра пара охранников займется этим вопросом и сколько сможет, привезет сюда. Будем разводить кролей. Поговорили и о зерне. Урожай был неплохой, если учесть, что пшеница уже была полуодичавшей, без должного ухода, удобрений, да и возобновлялась она самосевом. Теперь срочно надо строить элеватор. Его уже начали строить, но тут понадобилось срочно. Поэтому завтра Оля со своими строителями перебираются в долину и покажут чудеса труда. А Любе завтра хлопот хватит с высадкой тех растений, что привезли сегодня. Да и сев сои начинается. Мне тоже хватит дел. Беру группу девчонок, идем высаживать яблони и монарду на каждый участок возле будущих домов. Да и свои теплицы бы проверить надо, как там все растет. После обеда запланирована встреча с спиртом и эксперименты с тканями. Дел хватало всем, не хватало людей. Иногда закрадывалась крамольная мысль. В самом начале Киран говорил, что они не требуют от нас каких-либо свершений, мы типа можем только заниматься своим домом и все. Остальное сделают они сами. И много ли они сделали бы без нас? Все вместе без отдыха и выходных работаем, и все торопимся. А уж они одни. Да чего ж бывают мужики самоуверенные? Без разницы, земные или инопланетные ли. А дальше события замелькали со скоростью экспресса. Вот вроде недавно был сев сои, зерновых, то, что мы выбрали из птичьего корма и голубой пшеницы, а уже Люба начинает говорить о культивации. Вроде бы вот только что авралом строили элеватор, а сейчас яростно спорим, где и какую именно ставить мельницу. Небольшая мельничка, что изготовили для кухонных нужд, просто не справлялась с тем объемом зерна, который был нужен для получения муки. Надя в сердцах даже сказала, что те, кто любит есть с хлебом все, даже чай, вот пусть и становятся к аппаратам и работают мельниками. Мы, то есть дамский состав, ехидно хихикнули. Камень, даже целый булыжник, был не в наш огород. Мы-то что, для нас хлеб ведь не невидаль? Ну да, первые два-три дня мы его ели, потом сбили охотку и вошли в привычные нормы потребления хлеба. Вот первый раз, когда Надя выпекла хлеб, над нашим поселком поплыл такой аромат свежевыпеченного хлеба. Густой, духмяный, хоть ножом его режь. Не выдержали все, кто был на тот момент в поселке. Вначале припустили в столовую девчонки, а следом и мужчины, сделав независимые лица, типа я тут мимо проходил, а здесь вот что народ собрался. В общем, первые три булки мы даже не резали, разломали и, получив заветную горячую горбушку со щедрым куском сливочного, тающего от горячего хлеба масла, пропитавшего мякиш и придавшего дополнительные ароматы вкус корки. Ели мы эти куски с таким наслаждением, что куда там самым изысканным пирожным и тортом». Стежка, облизав самым плебейским образом пальцы, испачканные растаявшим маслом и вымазав моську в нем же, прошамкала с набитым ртом: Вкусно! Никогда такого не ела! Еще бы на рублевке такого блюда и не подают. Вот с тех пор мужчины и пристрастились к хлебу. Они ели с ним суп, второе, пили в прикуску с чаем, пропитав кусок сиропом топинамбура, намазав маслом или сметаной. На перекус, если работали далеко, брали с собой бутерброды. С беконом, с копченой или соленой рыбой, отварной крокодилятиной. Надюша вытребовала себе коптилку, и теперь у нас была красная рыба собственного копчения. Совсем немного оставшегося бекона и сала кусками тоже закоптили. Жалко, мало совсем его осталось. А Люба пока не разрешает пускать живность под нож. Кстати, инкубатор у нее работал исправно. И на птичьем дворе... Добавилось жёлтых, чирикающих пушистиков. Люба очень переживала, как характерные индюки воспримут индюшат. все таки не самка их высидела. Но обошлось, и теперь индейки важно гуляли по своему участку с выводками, а индюки грозно поглядывали вокруг. По-моему, злобностью у них только прибавилось. Жутко боюсь гусаков и индюков. «Так о чём это я?» «Ах да, мельница!» Вчера за ужином развернулись такие дебаты, что я начала опасаться, чтобы они не перешли в боевые действия. Водяную мельницу на реке Нерестовой отвергли по здравому размышлению. Не надо перекрывать проход рыбе, которая уже век здесь не рестится. Поставить мельницу на речке Ежевички в жилой долине смысла особого нет. Течение здесь очень слабое, перекроем русло плотиной, вместо пруда получим болото на выходе. Ежевичкой речку назвали, потому что те жутко колючие кусты по левому берегу Обзавелись крупными ягодами фиолетово-черного цвета, по вкусу и виду напоминавшие ежевику. Дня три все ходили с чернильными ртами, потом привыкли. Сейчас собираем ягоды и в стазис, или морозим. Ветряки — привлекательная идея, но ветер — вещь непостоянная, нам не подчиняется. Тем более в полевой долине такие ветра осенью-зимой будут, что улетит наш ветряк, помахав нам на прощание крыльями. В нашей долине, наоборот, мало ветра. Вот и спорили до хрипоты. Наконец решили, будет мельница на батарейках. Не совсем уж, конечно, но инженеры поставят несколько мощных аккумуляторов, способных провернуть тяжелые жернова. Сегодня с утра вся инженерная группа засела за расчеты в штабе, размеры жерновов уже известны, и группа для доставки подходящих каменюк отправлена к горам». Все растения, что привезли тогда из немецкой долины, отлично прижились на полях. И топинамбур, и монарда цвели и разрастались, и посевы зерновых тоже дружно взошли, в том числе и соя. И то, что посадили на личных участках, монарду и яблони, тоже хорошо прижилось. На яблоньках после цветения даже образовались завязи, крошечные яблочки, немного вытянутые по форме и нежно-сиреневые по цвету. Саженцы яблони посадили и там, где планировались общественные здания. Наш новый поселок рос, что называется, как на дрожжах. Было готово уже более трети домов. В них оставались только отделочные работы, но это уже каждые хозяева решали, что и как. Несмотря на единый проект, дома получились разными за счет цветовой палитры древесины. Бревна обрабатывались на пилораме очень интересно, так, чтобы наружная сторона бруса оставалась полукруглой, как бревно а внутренняя сторона была ровной. Сами брусья покрывались особым составом, предохраняющим древесину от гниения, огня, вредных насекомых. Некоторые выбирали сиреневые бревна, некоторые — кремово-сливочные. Кое-кто вообще захотел чередовать их. Получилось довольно креативно. Но до моего будущего дома стройка пока не добралась, поэтому я и не морочу голову раньше времени. Зато те, у кого уже были готовы дома, были теперь заняты по вечерам. Кто-то занимался внутренней отделкой, кто-то обустраивал зоны отдыха. Появлялись беседки, качельки, зоны барбекю, клумбы разных размеров и форм. Некоторые даже сооружали крытые пластиком бассейны на летний период. В общем, все, что наши земные девушки могли припомнить из виденного в журналах и по ТВ.